Глава пятая Шкаликов о рефери боя пули Фустинов Я думал, он сейчас покажет всем судьям очко. Стиль у кандидата в мастера Мамедова был очень даже узнаваем. Деонте Уалдер — навык мельницы с обоих рук. Не глядя на пористые очень даже похожие на те удары, которыми бронзовый бомбардировщик уложил спать Бермеина Стиверна, Бутюсани побольше сил в ногах, и он бы с легкостью сместился от сокрушающих ударов Кавказца, решившего безгранично уповать на свою ударную мощь. Но сил ведь не было, по крайней мере лишних. Все это влияло на скорость передвижения и притупляло рефлексы. Самое дерьмовое, что могло случиться в бою, все это произошло. Поэтому Пельмень не нашел ничего лучше, чем повязать своего соперника в клинче, как только удалось сократить дистанцию. Вышло сумбурно. Оппонент явно планировал снести Сань с стартовым мощным натиском. Как только Сань стал навязывать клинчка, Вкозец попытался вырваться из объятий, и оба завалились на настил, потеряв равновесие. Такое, конечно, бывает в боксе, когда из стойки после клинча на настил заваливаются бойцы. В некоторых боях не по одному разу. Но этот товарищ Мамедов явно пытался применить свои навыки из борьбы, которые у кавказцев в крови. Хотя Саня отдавал себе отчет в том, что единственной целью кавказца было поломать Саню — лишить его воли к победе. Да, вот не получится. Будь у пельменя сил побольше, и летал бы соперник дагестанскими авиалиниями. Сейчас, конечно, приходилось чуточку скромнее быть. Тотчас вмешался рефери, показал подыматься сопернику, жестом указывая, что упал кавказец не от удара, и следующим жестом попросил боксера уйти в свой угол. А вот, повернувшись к Сане, рефери совершенно неожиданно начал отсчет. Три, четыре. Саня вылупился на рефери. Дядя Петя, ты дурак? Что вообще такое происходит? Меня завалил красный, а ты мне нокдаун отсчитываешь. Однако немало опыта подсказывал Сани, что начинать спорить, когда тебя отсчитывают нокдаун, дело неблагодарное. Можно очень быстро из разряда нокдаун в разряд нокаут перейти, и тогда тебя сбое снимут. Просто потому что. Пельмен совершенно нашеломленный поднялся. Руки поднял, показывая рефери, что готов продолжать прямо сейчас. Хотелось верить, что рефери ошибся. Увидел иногда он там, где его и близко нет, и больше такой дичи не повторится. Боец готов продолжать? строго спросил рефери, глядя боксеру в глаза. Готов. Саня выше, руки поднял, чтобы даже толика сомнений не закралась. Можно было начать спорить, попытаться указать, что иногда он на нет и рефери не прав, но толку от этого. Опять такой регламент, а по регламенту ответ должен быть однозначным, готов или да. Поэтому все попытки ответить иначе и спорить приравниваются к нет при желании и к концу боя. Такой роскоши себе позволить Сани не мог. Рефери кивнул удовлетворившись. Сделал пару шагов назад и дал боксерам продолжить схватку. Бокс, почуяв близость победы, хотя соперник ведь должен был почувствовать, что иногда у него не случилось. Оппонент снова папьер, ничуть не сбавляя свой темп, пытался донести до пельмени парочку колхозных плюх, каждая из которых была сродни динамиту. Саня опять ничего не оставалось, кроме как снова связать атакующего, чтобы не принимать ненужный урон, избить наступательный порыв Мамедова. Все повторилось как по кальке, только на этот раз готовый к тому, что кавказец начнет прибегать к борьбе, Саня по МММашному сконтрил. Получилось. Бросать только соперника не стал, чтобы правила не нарушать и не давать рефери нового повода вмешаться. Со стороны это выглядело так, будто два здоровых дядьки кружат в танце по рингу. Брейк! Рейфери подлетел разнимать бойцов и снова показал кавказцу, чтобы тот отошел в угол, не имея к нему вопросов. Саня на этот раз не сдержался и руками развел. Все не так. Он в воротца лезет. Грязное ведение боя, Синий. Предупреждение. Еще раз нарушишь, сниму со схватки. Все понятно. Да нихрена непонятно, но пельмень кивнул. Полсаныч, который видел весь этот беспредел, который творился с его бойцом, возмущаться начал. Не выдержал тренер. Я апелляцию подам. Чего вы явно красного тащите с зауши? Судью намыло. Это Игорь Борисович подключился, переживая, что с его сыном несправедливо обходится. Фу! Это Дмитрий Дмитриевич затянул, пытаясь завести зрителей и обзавестись их поддержкой. С другой стороны, из угла соперника тоже начали возмущаться, но в обратную сторону. Мол, команда Пельмененко оказывает психологическое давление на рефери, и надо бы их дисквалифицировать уже сейчас за такую грязь. Эти неназорители работали, а прямиком обхаживали одного из судей, в полномочиях которого было принять решение о снятии с боя бойца. Пельмень попытался от происходящего вне ринга отвлечься и максимально абстрагироваться. Обстоятельства неблагоприятно складываются, это факт, обсуждению не подлежит. Но зато в загашнике есть один очень понятный и доступный способ решить любой бой в свою пользу: наглухо нокаутировать оппонента. Тогда вопросов ни у кого не останется по результату, и никто в бой вмешаться не сможет. Когда рефери вновь свел бойцов в центр ринга, Саня твердо для себя решил, что в бою надо ставить точку и делать акцент на разовый нокаутирующий удар. Следовало попытаться завалить соперника при сближении. Плотно навстречу попасть, желательно с ювелирной точностью. Кавказец, у которого толком не было стойки, хоть он и являлся кандидатом в мастера спорта, уповал на одну единственную ставку в виде размашистых ударов. Конечно, Полсанович заверял перед началом боя, что в рубку пельменю лезть не стоит, но особо вариантов других у него не осталось. В отсутствии нормальной функционалки после отравления как раз-таки придется рубиться, встать посреди ринга и срубать соперника, либо же падать самому. Разберемся в общем. Мамедов попёр вперёд, решив разумно не менять тактику, которая приносила ему успех. Вновь пошла мельница. как могло показаться с еще большей скоростью, чем прежде. Но Саня на этот раз не сдвинулся с места, и Мамедов влетел в пельмени, как в каменную стену, агрессивно проводя мощные атаки. Дикие силовые удары кавказца свистели в воздухе, хотя ни один из них не достиг искомой цели. Саня врубил в ответ, печень хорошенько прочувствовал и следом выбросил апперкот. Удар был силовым, но не попал плотно. Зато комбинация отрезвила Мамедова. Теперь же он бросился в клинч, заставляя пельменя промахнуться левым хуком. Удар пришелся по воздуху. Саня клинч принимать не стал, понимая, чем грозит ближняя дистанция на горьком опыте. Отскочил с сильным ударом правой, который взбодрил Мамедова и впервые в поединке заставил не попятиться, конечно, но остановиться и ручки поднять, чтобы еще по бороде не прилетело. Отпускать Саня не стал и влепил прямой в догонку с рабочей руки. Удар на этот раз пришелся на блок, но теперь уже заставил Мамедова пятиться, что его явно не устраивало. Соперник попытался реваншироваться и ответил двойкой. Из-за севшей функциональки и притупившихся инстинктов Сане не успел руку на место после прямого вернуть правый прямой, но теперь уже соперника влетел в бороду. Сане трухануло до самых пяток, как на зло еще плотно на ногах обеими ступнями стоял, амортизировать удар не вышло. Да и не пытался пельмень, знал ведь в каких условиях биться придется. Ух, как прорабрало хорошо, хорошечно! Пельмень встряхнул головой, чуявшись. Теперь же он поставил блок, чтобы следующими ударами Мамедов его не разбил. Чего чего рубиться кавказец умеет и налетает как кабальерист с наскоку. Несколько тяжелых увесистых ударов пришлись по перчаткам и по локтям. Мамедов тоже быстро смекнул, что работать надо по этажам, но Сани перекрылся локтями, защищая печень, не выдерживая натиск. Сам искал возможность для контратаки. Брейк раздался гонг. Судья развел бойцов по углам. Раунд закончился. На областных соревнованиях не было никаких стульев. Перерыв можно проводить только на своих двоих. Мамедова тут же окружили угловые в количестве человек пятнадцати. Они рефери, не судьи, даже замечания не сделали. Нарушение на лицо. К пельменю Пол Саныч подошел. Саня, говорю, не лезь в рубку, пропустишь. Пал. Пельмень выплюнул капу в перчатку. Тут только нокаутом можно победить. Чард с ним с победой. А если он тебя выключит, ты ж на ногах еле стоишь. Пол Саныч. Ничего не хочу слышать. Попытаешься еще рубиться, полотенце выброшу и весь разговор. Саня первый раз видел тренера таким возбужденным. Видимо, конкуренты из противоположного угла в печонках сидели у Полсаныча. Спорить с тренером, когда он пребывал в таком состоянии, и смысла нет. Поэтому продолжать спор Саня не стал, вставил капу. Перерыв подходил к концу. Бойцы на середину. Вышли. Мамеду дали какие-то рекомендации по плечу, похлопали напутственно. Бакс. Соперник на этот раз решил подойти ближе, чтобы воплотить какую-то домашнюю заготовку. На второй раунд он выходил в стойке, чтобы плюху не пропустить. Но похоже, что подвымахался камеясник в первом раунде, задышал, и руки у него располагались недостаточно высоко, а к тому же между перчатками щель имелась. И эту щель пельмень приметил сразу же. Да, она сейчас маловата, чтобы туда перчатку вставить. Но и полсаныч дал четко понять, что если Саня еще раз попытается зарубиться, то тренер полотенца выбросит. Слову тренер Асане верил, поэтому рубиться не стал. Чард с ним. Раз в жизни и на вишне бывают яблоки. Пельмень дождался, когда Мамедов начнет удар пробивать, и влепил навстречу кросс. Бам. Точно акцентированный удар на встречу попал прямо в подбородок. Удар остановил летящего соперника, и кандидат в мастера рухнул на настил, прямо как Тайсон Фьюри в последнем раунде первого боя с Дентей Муалдером вышеупомянутым. Упал хорошо, так распластавшись в позе морской звезды, руки и ноги в разные стороны, замер, выпученные глаза в потолок глядят. Активировался рефери, который показал Сани занять свой угол. Пельмень пожал плечами, пошел в синий угол ринга, не оборачиваясь. Вроде очевидно, все бой законченный, кандидат еще не скоро придет в себя. Это жесткий нокаут. Как говорится, нечего пугать волка ружьем, если оно не заряжено. Так и кандидат в мастера спорта, который наехал на Пельменя в раздевалке, сначала должен был убедиться, что сможет себе позволить такой уверенный базар. и не превратиться в вентилятор на ринге, чтобы так не обламываться в дальнейшем, когда до дела дойдет, а тут как самый настоящий бык рога обломал. Зал взорвался аплодисментами. Бой получился ярким, здесь присутствовали все искомые зрителям эмоции. Ну а Саня перекрестился даже, что задумка удалась. Следом Игорю Борисевичу отсалютовал Дмитрий Дмитриевичу. которые с мест повскакивали и аплодировали стоя. Взглядом нашел товарищей американцев, привычным жестом показывая, что ему нужен пояс. Какой? Да неважно какой, но пиндосы должны отчетливо понять, что Саня способен закатить шоу. Готовьте зеленые бумажки с вашим забугорным президентом и побольше. Однако Джонни улыбался и начал тыкать пальцем пельменю за спину. Мол, милый человек, обернись. Саня обернулся, и у него от удивления глаза на лоб полезли. Как еще Мамедов каким-то хреном с канваса подниматься начал на счет восемь, а через секунду уже стоял на ногах, подняв перчатки и показывая рефери, что готов продолжить бой. По хорошему рефери следовало снимать красный угол. Как-никак здесь соперники бьются за проход в следующий этап областных соревнований, а не за пояс WBC, и рисковать здоровьем бойца не следует. Поражение запишут, да и черт с ним. Даже Вася Лома и тот проигрывал, а то хай-тек. Однако здесь свою роль сыграл тренер, который начал хлопать в ладоши и призывать своего бойца продолжить бой. Ну а рефери он призывал не останавливать бой. Рейфер явно бесстыдно тянувшийся отсчетом и насчитавший секунд тридцать вместо десяти, взял перчатки бойца и посмотрел тому прямо в глаза. Готов? Кавказец в ответ отрывисто кивнул, но, судя по его славянским глазам, готовности там не находилось. Саня уже прикидывал, как финишировать Мамедова с минимальным ущербом для его здоровья. Хотелось верить, что гонору у боксера поубавится после отрезвителя в виде кросса в бороду. И в следующий раз парниша крепко задумается, и на ринге будет вести себя куда скромнее, чем сейчас. А время и энергию, потраченную на выяснение отношений в раздевалке, боксер в следующий раз направит на подготовку и настрой. Размышляя подобным образом, Саня решил, что закончит бой ударом по печени. Жирную точку поставит, если Мамедов так рвется в бой, а у угла и рефери не хватает мозгов его с поединка снять. Но рефери не просто исполнял, он чудил. Конечно, это соревнования по любителям, да еще и областны, поэтому Пельмень отчетливо понимал, что здесь возможен произвол. Да и в профессионалах не лучше. Достаточно вспомнить нокаут в бою к Ныба и Аджаура, когда один срубил другого ударами по воздуху. Кандидатов в мастера явно тащили, причем самым наглым образом. И Саня, который формально даже разряда не имел, считался для Мамедова проходным. А тут тебе дела такие. Давая сопернику очухаться, рефери на какой-то ляд взял тряпку и принялся протирать ринг, делая вид, что на настиле пролита вода, и это мешает боксерам. Зе. Забота. Следом попросил проверить перчатки секундантов, потому что ему показалось, будто шнуровка у Мамедова развязалась. Другими словами, рефери делал все возможное, чтобы дать сопернику восстановиться после тяжелого нокдауна. Публика среагировала незамедлительно и начала свистывать то, что происходило в ринге. Саня при этом отчетливо понимал, что все эти манипуляции направлены на то, чтобы вывести его из себя. Он терпеливо стоял в углу, руки на канаты сложил и переминался с ноги на ногу, дожидаясь, когда закончится этот цирк. «Аккуратней работай, тебя сейчас за любой пук дисквалифицируют. Мамедова явно на чемпионат России тянут». В синий угол Пал Саныч подошел. Саня кивнул. «Понятно, что этот кавказец блатной и проплаченный, но восстановиться от такого пропущенного удара виделось практически невозможной задачей». К тому же, как бы не хотел рефери и угол Мамедова, дольше затягивать время у них уже не было никакой возможности. Бойцы на середину. Бокс. Мамедов, понимая, что ему нечего терять снова, ломанулся в режиме мельницы. Единственный его шанс теперь заключался в том, чтобы навалиться и компенсировать полученные нокдауны градом выпущенных ударов. Но двигался Мамедов куда медленнее, чем до нокдауна. да и по ногам было видно, что он больше не жилец. Саня хотел обманным крюком открыть Мамедову печень, бил не то чтобы сильно, для вида больше. Однако, увы и ах, первый же выброшенный удар передней рукой оказался точным. Мамедов уже не видел рук пельменя, и удар схавал, упав лицом вниз замертво. Хотя не совсем замертво, пару ударов он еще нанес в падении на автомате. Далее он просто вытер лицом на стил ринга. Вспомнился еще один пример из профиков. Так Владимир Кличко нокаутировал претендента Эдди Чемберса. Было неприятно смотреть, как Мамедов, изображая самолет на посадочной полосе, доехал, скользя лицом до угла, о который ударился лбом. Ошибка секундантов была налицо. На ринг, не дожидаясь официального вердикта, выбежал Пал Саныч. Тренер знал, как тяжело Пельменю дался бой, и поэтому своего бойца крепко обнял. Выбежали к Мамедову, начали пытаться поднимать его, усаживать, но облаго вовремя вмешался врач, который запретил бойца трогать и приступил к осмотру. Американцы хлопали, оказавшись впечатленные уверенной победой и показанной на ринге драмой. Поединок им явно пришелся по вкусу.